Она все сидела, глядя прямо перед собой, и вдруг проговорила, еле слышно. «Странно, как это я еще жива?» Слова Джо, загнанные, потерянные, пришли ему на память. «А-а-а-а», а сказал он, — «мой сын видел вас мельком в тот день». «Это был ваш сын?» Я слышала голос в холле. На секунду я подумала, что это...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 И нужно же было этому бассейне дать себя раздавить и оставить ее на мели. «Ну, теперь уж вы должны прийти ко мне, если вам что-нибудь понадобится», — сказал он. «А то я совсем обижусь». И он встал, надевая цилиндр. «Пойдемте, выпьем чаю». Я велел этому лентяю дать лошадям час отдохнуть и заехать за мной к вам. «Сейчас возьмем Кэп». Я уже не могу столько ходить, как раньше.